Глава 26. Санливость мигом пропала. Я вскочила и, что есть сил, помчалась к углу, где находился тайный ход. По крайней мере, я на это рассчитывала, поскольку попросту ранее не проверила. Неудобно было, я ведь в гостях. Сейчас проклинала себя за подобную мысль. Коснулась изображения ствола дерева, но чудо так и не произошло. Никакая дверь не открылась. Где же, блин, этот дар, когда он так нужен? Неужели сейчас придется пользоваться заклинаниями против нападающих, а точнее надеяться на чудо, что не убью в битве себя? Несмотря на уровень дара, магом пока я была посредственным. Стена наконец отъехала, и я нырнула в темный проход, в котором ничего не было видно. Но всяко лучше, чем оставаться в комнате. Только проход закрылся за спиной, и я оказалась в кромешной темноте. Как услышала, Новый грохот. Судя по звуку, дверь попросту слетела с петель. Очень повезло, что она столько продержалась. И еще больше повезет, если меня не найдут. Коже моментально покрыли мурашки, а руки предательски задрожали. Ничего хорошего от ситуации ждать не приходилось. Те, кто выламывает двери, обычно не приходят с добрыми намерениями. И очень не хотелось узнавать, зачем именно пожаловали к гости. Я услышала звук очень громких шагов, который постепенно усиливался. Похоже, кто-то приближался ко мне. Поймала себя на мысли. Жаль, что я не успела создать дополнительную стену или защиту на секретной двери. Сейчас как никогда я желала, чтобы как можно больше препятствий отделяло меня от визитёров. Но в данный момент я боялась даже пошевелиться, не то чтобы колдовать. Любой звук мог привлечь нежелательное внимание. Увы, слышимость здесь была просто невероятная. Повезло ещё, что я в домашнем платье спала, а не в одной из очень откровенных ночных сорочек. То-то была бы потеха, если бы меня в таком виде кто-то выловил. С лёгким истерическим смешком подумала я, но по-прежнему не издавала ни звука. «Ну и где эта девчонка?» Услышала я грубый мужской голос. «Небось, здесь спряталась. Дверь-то была заперта». В этот момент я как никогда пожалела, что не владею даром внушения мыслей. Сейчас бы не помешало внушить им, что в замке-то все гостевые комнаты предпочитали закрывать, вне зависимости от того, жил в них кто-то или нет. Я услышала очередной топот. Кажется, те, кто ворвался в замок, приступили к исследованию помещения. Хотелось верить, что у них это займет много времени. А пока шепотом я произнесла заклинание, и в моей руке появился светящийся магический шар. Здесь могло оказаться что угодно. Исходя из моего небольшого опыта, создатели тайных ходов были теми еще затейниками. И не хотелось, убегая от этих людей, свернуть себе шею, оступившись на какой-нибудь лестнице или упав в пропасть. Идти без источника света было верным способом самоубийства. Я сразу прикрыла глаза. Созданный магический шар был не просто светящийся, «Ослепляющий, наверное, ближе к истине». В следующее мгновение произнесла другое заклинание, и яркость источника света сильно сократилась. Но ничего исправлять ей не стало. Как бы хуже не сделать. Тем более пора торопиться уносить ноги. Аккуратно осмотрелась. «Так повезло. Это не тайник. Впереди целый коридор, неизвестно куда ведущий. Но всяко лучше, чем здесь». «Дураки! Чего вы тратите время? Сейчас я стены магии просвечу!» Заявил новый мужской голос, судя по тому, как он с каждым мгновением становился громче, его обладатель приближался. Захотелось выругаться. «Знала бы я раньше, что с помощью заклинания можно найти в стенах потайные ходы, уже давно бы дала дёру!» Прозвучало заклинание и в панике я просто застыла на месте и закрыла глаза. Будто бы надеялась, что если я никого не увижу, не увидят и меня. Глупо по-детски, но я ничего не смогла с собой сделать. Я уже чувствовала, как сейчас меня кто-то схватит за руки и грубо вытащит из убежища. Но вместо этого раздалась нецензурная брань, довольно затейливая, так что я невольно прониклась уважением к тому, кто это произнес. Увы, У меня пока в этом мире не получалось особо затейливо ругаться. Главное, поводов много, а вот знаний кот наплакал. Ругательства, которые использовались в моем мире, здесь не годились. Приходилось медленно накапливать знания. Судя по реакции, магия не сработала. Что ж, надо давать дёру, пока этот новоприбывший затейник не придумал еще чего-либо. Что ж, ничего. Всегда можно проломить стену подал голос другой. «Придурок, она нужна живой, а вот остальные в этом замке...» Мужчина сделал паузу, от которой все внутри похолодело, потому что я чувствовала, что он скажет дальше. «Не обязательно. Я была нужна кому-то настолько, что он не собирался считаться жертвами, и я не знала, что с этим делать. Впрочем, реальность и не собиралась давать мне времени на размышления». Что ж, надо будет проведать её муженька. А вдруг жёнушка с ним. В крайнем случае, он вполне может знать, куда она делась», — добавил мужчина. Райан. Имя отдалось болью в груди. Ведь он может спать и даже ничего не знать об этой ситуации. Поэтому нужно найти Райана как можно быстрее. Желательно до того, как те, кто ворвался в замок, его обнаружат. «Хорошо, что я знала, где ночует раен Он сам мне показал, точнее, затащил, притворяясь, будто бы в порыве страсти. Я еще была дико зла, что в этом порыве он разорвал мне рукав. Боги, какая же это была глупость, злиться из-за какого-то испорченного платья. Сейчас я была готова молиться всем богам, чтобы с ним было все в порядке. Пусть хоть сто раз совершает эти глупости, лишь бы был цел и невредим. Пока же я бежала по коридору тайного хода, поднимая клубы пыли, которая скопилась здесь за века, то и дело вляпываясь в паутину. Но собственный вид волновал в последнюю очередь. Только бы успеть. И найти выход из этого туннеля. Должен же он где-то быть. Желательно, как можно ближе к апартаментам Райна. Хотя бы раз за столько времени. Мне же может повезти. О том, чтобы сразу попасть в покой принца, не могла и мечтать. Новый поворот. По крайней мере, направление движения было вполне верным. Я старалась не думать о том, что, возможно, просто трачу время и коридор выведет куда-то далеко от Райна или кого-нибудь, кто может оказать хоть какую-то помощь. Ведь где-то же должна быть стража, сильные маги, которым поручено нас охранять. В череде этих мыслей, несясь на всей скорости, я чуть не пропустила первый попавшийся выход, что немудрено, мудрено, никакого особого обозначения не было». Так только тонкая, почти незаметная в тусклом освещении рамка, смутно напоминающая дверь. Моя единственная надежда — добраться до Райана как можно раньше. Потому что дальше коридор, по которому я шла, спускался вниз. «Боги, пусть он окажется там. Пусть будет цел и в безопасности». Мысленно помолилась, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. «Пусть не пострадает. Я все его шуточки буду терпеть и даже недосказанности». «Глупо молиться перед дверью. От моих мыслей, в конце концов, не зависит, какая комната за ней окажется. Да и по опыту, лучше готовиться к худшему, поэтому я приготовилась в случае чего атаковать. Пусть не умела, пусть рискуя пострадать сама. Все лучше, чем сдаваться без боя. Что ж, проверим удачу». Открыла дверь. Точнее, после моего уже уверенного касания она просто уехала вниз. Первое, что я увидела, темнота. Практически полный мрак, не считая светящегося шара у меня в руке. Темнота — это хорошо, как и то, что здесь было тихо. Почти. Только кто-то тихо храпел. Но этот храп я была готова узнать из тысячи, и сейчас дико обрадовалась ему. Рен правда, это называл обычным нормальным дыханием спящего человека, и я бесконечно спорила с ним но сейчас была готова ему простить и это маленькое заблуждение. Спальня. Я попала в его спальню. Боги, больше никогда не буду ночевать одна без него. К шакару это одиночное засыпание. Оно мне не понравилось. Оно попросту небезопасное. Наконец заметила кровать, на которой безмятежно спал принц, лёжа на животе. Он спал в штанах, потрудившись снять только рубашку. Я бросилась к нему, чтобы поскорее разбудить. Чуть не споткнулась, оброшенные как попало на полу сапоги, стала его трясти и тормошить сильно, как могла. Сейчас было не до церемоний и не до ласкового пробуждения. Райен сонно приоткрыл глаза и уставился на меня. Судя по округлившимся через мгновение глазам, выглядела я неважно. «Марая? Ты как здесь оказалась? Что-то случилось? Я не успела вымолвить ни слова, как раздались удары в дверь. Что ж, весьма красноречивый ответ. И сразу не самый дружелюбный. Гости уже на пороге. И нам надо что-то делать. Времени на сопоставление планов уже не осталось. Райан, надо отдать ему должное, не стал требовать ответов, а сразу подскочил на ноги, заняв такую позицию, чтобы я оказалась у него за спиной. Он явно готовился к бою и был намерен меня защитить, даже не представляя, что именно я привела к нему, возможно, будущую смерть. Решение возникло мгновенно. Да и не было времени на раздумья. В конце концов, я прибыла сюда за тем, чтобы не допустить гибель принца. И уж точно не хотела бы впутывать в битву с противником, о котором мы толком ничего не знаем. Я дернула его за руку и сказала, «За мной». Сама же рванула к стене, где и располагалась потайная дверь. Коснулась ее, и ты опять отъехала в сторону». Ослышала за спиной удивленное восклицание мужа. Но надо отдать принцу должное. Он не стал тратить времени на расспросы, а поспешил последовать за мной. А еще у него были мозги. Он явно понимал, что бросаться в бой неизвестно с кем, когда есть другой выбор, не лучшая идея. Как только принц заскочил в проход, я запечатала его и для надежности создала еще одну каменную стену, закрывающую дверь. Рейн, судя по моим ощущениям, тоже что-то торопливо колдовал. Я не поняла, что. Ясно было только, что не источник света. Мы все еще находились в темноте. Возможно, это было к лучшему. Я не хотела видеть выражение лица принца, когда он все поймет. Когда осознает, кто я. Внезапно раздался дикий грохот. Больше напоминающий взрыв. Что-то тяжелое упало. Затем раздался звон битого стекла. Очевидно, охотящиеся за мной люди уже снесли дверь. Я замерла, даже задержала дыхание, боясь хоть каким-то звуком выдать себя. Странно. И здесь никого. Раздался мужской голос. Раздосадованный и недовольный. Не могли же их предупредить, буркнул второй. Что ж, значит, надо как следует расспросить наших пленников. Кто-то же должен знать, где эта девчонка. «Девчонка», — мысленно повторила я. Что ж, Райан теперь будет знать, из-за кого это все происходит. Из-за какой-то девчонки. Впрочем, я уже не сильно верила, что удастся сохранить свою тайну. Вряд ли принц поверит, что я случайно нашла проход и также случайно его открыла. В конце концов, он не дурак. А вот что у этих людей есть уже пленники... Меня волновало, как и то, что расспросы могут состоять не только из слов, а, например, с применением пыток. Рэнджи тем временем применил очередное заклинание. Наконец темнота рассеялась, и я смогла увидеть лицо мага, хмурое и ошеломленное. Марае, ты...» Было очевидно, что он хотел сказать. Даже не было желания и сил как-то оправдываться и лгать. На секунду прикрыла глаза. Я так не хотела этого разговора. Услышала, как принц тяжело вздохнул. «Что ж, это не важно», — закончил Райан, решив пока отложить обсуждение. «Я была ему за это благодарна. Разговор вполне мог подождать, а вот другие вопросы нет». Я уже хотела спросить, что мы будем делать, как принц перевел взгляд с меня на браслет, который носил на правой руке, и что-то торопливо стал на нем нажимать. Увидев мой вопросительный взгляд, пояснил. Я отправил сообщение во дворец о происходящем. Они должны прислать отряд, но это будет не так быстро, как я хотел бы. А затем Райан произнес. «На замке защита от любой телепортации». Я бы предпочел отправить тебя куда-нибудь в безопасное место, но, увы. Несмотря на то, что голос принца звучал доброжелательно, я старалась не задумываться над возможными мотивами такой заботы. Это подождет до лучших времен или хотя бы более безопасной ситуации. «Что будем делать? Где вообще эти так называемые маги-защитники?» — спросила я. Нас с Райном в конце концов, должны были охранять, но я что-то не видела никаких признаков этой охраны. «Хороший вопрос», — ответил принц, садясь прямо на запыленный пол. «Сейчас как раз узнаю с помощью магии, а также, где находятся те, кто вломился в замок». Райан поместил световой шар на пол неподалеку от себя, а сам устроился в позе йога и уставился на своей ладони. Через несколько мгновений на ладони принца появился какой-то полупрозрачный лист, на котором были нарисованы точки и линии. Впрочем, через пару секунд я узнала схему нашего этажа. Правда, не поняла, что обозначают точки. Возможно, это люди? Задавать вопросов не стало. Нечего отвлекать своего спутника, пока он так сосредоточен. Райн махнул свободной рукой, и рисунок изменился. Опять чертеж. Вот только усеянный какими-то большими синими пятнами словно кто-то обрызгал его краской. В этот раз пояснения все-таки были. Ну как пояснения, если ругательства таковыми можно назвать? По крайней мере, по ним стало понятно, что ничего хорошего он не видел. Что такое? В этот раз я решила нарушить тишину и все-таки спросить. Райан жестом показал молчать, он всматривался в карту, и только через минуту, наконец, нарушил тишину. «Наши маги-охранники в отключке. Кое-кто настолько настойчиво хочет тебя себе, что использовал артефакт «Турмариновый сон». А он мало того, что крайне редкий, так и работает раз в 70 лет». Заметив мой непонимающий взгляд, Райан пояснил. «Он может усыпить незаметно довольно большую группу людей» в том числе и сильных магов, на несколько суток. Сама понимаешь, такими вещами просто так не разбрасываются. «Значит, мы одни», — озвучила я очевидный вывод. «Что мы будем делать с теми, кто захватил замок? Надо, наверное, как-то связаться с людьми графа». «С ними свяжется дворец». «Мы ничего не будем делать», — сказал Райан. Его голос звучал тихо и напряженно, а в глазах что-то блеснуло. «Ничего?» — переспросила я. Показалось, что ослышалось. Нет, я была уверена, что ослышалось. Я недолго знала Райна, но успела выяснить, что он никогда не был пассивным. Обычно он никогда не выбирал бездействие. Почему? «Если кто-то прилагает такие усилия, чтобы тебя захватить, то явно не для абы какой цели». «Очевидно, планируется что-то серьезное. С твоей помощью можно такого сотворить. Так что сейчас твоя безопасность важна. Важнее моей. В случае моего похищения вреда будет меньше. Я всего лишь второй принц и запасной наследник. И моя задача — тебя защищать». Слова «любой ценой» остались невысказанными. Как, собственно, и то, что я опасна но я всегда хорошо умела читать между строк. Райан не был дураком и понял, какой у меня дар, и как именно я нашла и открыла этот тайный ход. Я нервно сглотнула, а затем произнесла. «А что с пленниками?» «Их спасением займутся другие люди», — твердо заявил Райан. Но даже в тусклом освещении я заметила, как он поморщился. Ему явно не нравилось собственное решение. «Но мы ведь можем...» — начала я. «Ты нужна тем, кто вломился в замок. Твое появление только ухудшит положение пленников. При виде тебя у них появится повод угрожать им или причинить вред, чтобы ты сдалась сама», — ответил принц. «Так что мы должны быть здесь. Пусть тебе это и не нравится». «Теперь моя очередь была морщица. Да, слова Райана не пришлись по душе». Но по побери в них был здравый смысл. Просто бездействие — не слишком уж лёгкая вещь. «Хорошо», — ответила я и села рядом, плюхнувшись на пыльный пол, прислонилась к стене спиной. «Если тебя утешит, то я наложил дистанционно несколько очень интересных проклятий, которые как минимум испортят жизнь нашим нежданным гостям и здорово их задержат. Увы, не всех, кто есть в замке» полагаю, всех сейчас обнаружить сложно». Раен! — пораженно ахнула я. На губах принца возникла ухмылка. «Не зря же тех, кто владеет магией проклятий, не любят». Повисла долгая пауза. Мы оба молчали. Я отвернулась от принца и погрузилась в свои мысли. Интуиция подсказывала, Раен прав, с обитателями замка все будет в порядке». А уж императорские маги вполне могут справиться с незваными гостями. Вот только оставался один очень важный вопрос, который дико сложно было задать. Вместо этого я уставилась в каменную стену, вслушиваясь в равномерное дыхание спутника, который был куда спокойнее меня. Ещё бы, ему же не нужно задавать вопрос, подобный моему. Наконец я повернулась к принцу лицом. Сделала глубокий вдох... Жала руками подол платья, чтобы как-то унять дрожь, и произнесла. «Что ты собираешься со мной делать?»